Я вошёл в свою комнату. Сначала включил обогреватель, следом вытащил мобильник из куртки. Мы считываю, что у нас по плану встреча с Ханасан. Я звонил в дом Цуруи. Слуга ответивши на звонок был безупречно вежлив. И это уже привыка ко всем этим. Сейчас я вас соединю с ней. А количество раз, когда я звонил туда, уже превысило количество моих звонков в Кудзуми. Это я. Та-та, да, да, это я Митсиро, а Микро. Сёрусан ещё не дома. Нет, она вышла. Сказала, что ей нужно какое-что сделать. Это было сегодня, Асахина-сан. Поиски сокровищ? Но мы ничего не нашли. Я чётко услышал вздох облегчения Асахина-сан. Хорошо, всё идёт именно так, как я помню. Я боюсь, что произойдёт что-то не то, а я не знаю, что делать. Я прислонил телефон ближе к уху и вздёрнул бровью. Как будто что-то вспомнил. Что значит «произойдёт что-то не то»? Это же прошлое, разве оно не должно оставаться одним и тем же, что бы ты ни делал? А, да, это, это, это так, но... Я словно видел, как беспомощный Асахин Иссан едва держал трубку. Это довольно странный феномен, и я его полностью не понимаю, но... Слушай миленький голос Асахин Иссан, я кое-что вспомнил. Я вспомнил, что я уже несколько раз был в 18 декабря. Я вспомнил два круга на доске. Если подумать, то всегда ли конец одного события, Сэф подать сначала другого. То чего не знает она, не могу знать и я. Когда нагад изменил мир, что на самом деле тогда произошло? Как говорит Куодеми, существует 2 18 декабря. Если есть два варианта одного времени, это всё сильно осложняет, потому что потом мы всё исправили, сделав так, как было. И этот временной пласт является правильным, а должен быть правильным. Что произошло на самом деле? В прошлом месяце я вытащил из-под машины ученика наших классов. Той спас его. Этот случай должна определять судьбой. Но зачем была нужна эта машина? Кто-то хотел поменять ход времени. Кто хотел убить этого парнишку? Кто хочет разрушить текущее течение времени и сразиться с его защитниками, путешественниками во времени, представляем Омя Сахинесан. Что мне делать, если это тоже путешественники во времени? Единственными, кто может противостоять им, будет фракция Сахинесан. Я понимаю, что ты хочешь сказать о Сахинесан старшая. «Что мне еще сделать?» «Извини, Кюн-кун», — с явной усталостью в голосе сказала Сахина-сан. «Так как это засекреченная информация, я не могу сказать тебе всего, что знаю. И я не знаю каких-то особенно важных пунктов. Кюн-кун, я...» Почувствовал, что Сахина-сан сейчас заплачет, и я быстро начал. «Так, насчет завтра. Как и говорила Сахина-сан, Харахи хочет устроить завтра исследование города. Завтра в субботу я должен сделать то, что сказано в письме номер три». Мне нужно найти место, где можно бы встретиться. Я Сахинасан Микро, нас не видят. Я Сахинасан. Не могла бы ты все можно немного измениться? Эс Из минится? О, слышу, как она задышала. Я натурально видел её в слезах. Солнечные очки будут не к месту сейчас. Но ты не будешь слишком выделяться, если наденешь марлевую повязку. Сможешь её найти? А, да. Сурайсан, поможет мне. Теперь о времени. Во сколько мы завтра сойдёмся? Ам. Я за Хино-сан должна помнить время. А ровно в 5:00 мы встретились в 3. Потом пошли в кафенио. Я достал из стола номер 3 и открыл его. До места обозначенного в письме мы идти 10 минут от станции. Если даже идти туда медленно, всё равно остаётся полчаса времени. Я подожду в доме Цуруисан утром, пойду на поиски днём, а потом пойду на место встречи с Хино-сан. Так себе и чин по чину. Составив такое плотное расписание для себя за Хино-сан, Я рассказал ей о месте времени нашей встречи. Мы увидимся завтра. Береги себя. Пожалуйста, не надевай ничего подозрительного. А, да. Это тёмный облако моих сомнений. Ещё, если возможно, пусть Руйсан придёт с тобой. Скажи, что я прошу её об услуге. И да, она в этом участвовать не будет. Не волнуйся, я просто хочу, чтобы она довела тебя до этого места. А дома Цуйсан на до места встречи, а Сахине Сэн пришлось бы идти одной. Это было бы трудно для неё. Не знаю почему, но мне кажется, что ей грозит опасность. Поэтому ей лучше быть с кем-то. Хорошо, я попрошу её. Так как это Цурую Сэн, она должна сразу всё понять. Я очень надеюсь на её согласие. Я положил трубку и сразу набрал Нагата, так как мне нужно бы кое о чём спросить. Ну? М, М? К удивлению, линия была занята. С кем говорит Нагата? Кроме всякой рекламы и телефонов продаж, вряд ли кто-то станет ей звонить. Думаю, что позвоню позже. Мне стало жалко себя, когда я понял, что я должен с ним звонить. Отложив телефон, я переоделся, потом закинул джинсы все в грязи в стиральную машину, запустил её и снова позвонил. Но этот раз трубку сняли. Это я. Как обычно, нагаты молчаливо приветствовал меня. Насчёт завтра. Мне хочу попросить тебя об одолжении. Завтрашние команды будут определяться вытягиванием жеребии, да? Я хочу, чтобы завтра на следующий день ты помогла мне сделать кое-что. Да. Голос Нагата был прохладом и чётким. Да. Завтра и послезавтра первый заход, я хотел бы быть с тобой в группе. Для тишина молчания. Хмм, да. Я не был уверен, согласилась ли она, поэтому я решил убедиться. Ты сделаешь это? Я поняла. Спасибо, Нагата. «Пожалуйста». «Можно спросить? Я недавно звонила тебе, но ли не была занята? С кем ты говорила?» «Ещё одно длительное молчание Нагата. Мне начинает становиться страшно, потому что с ней что-то происходит. И ещё с кем-то, кого я знаю». «Со Цзуми Харахя». «Наверное, лучше это был бы кто-то, кого я не знаю. Вы вдвоём говорили по телефону?» «Да». «Почему она позвонила тебе? Ей надо было о чём-то поговорить?» Третье по счету молчания. И полностью сосредоточился на том, что слышу. Даже рука, держащая телефон, ощущала вибрации от звуков динамика. Нагата сказала лишь короткую фразу. «Не скажу». «Что сегодня за день?» Нагата шокировала меня. Никогда бы не подумал, что Нагата скажет так. Застыв, я резко смог. «Будет лучше, если ты не будешь знать». «Не говори такие жуткие вещи». Это самая страшная фраза во всём мире. Не беспокойся. Я мог почувствовать колебания, скрытые за её словами. Как будто она сомневалась, говорить мне или нет. Это до дрожи пробирало меня. Это Харахи сказала тебе не говорить? Да. Это значит, что Харахи что-то задумала и заставила Нагата делать так, как она скажет. И они мне точно не скажут. Вот я не знаю, что тут творится. Но учитывая, что потребовалась помощь Нагата, это стопроцентно что-то большое. Мне кажется, что именно поэтому мы идём на завтрашнее исследование города. Я доставилася, что Нагата, которая же не особо слушала, поняла свои завтрашние действия. Я бросила трубку. Мне нужен перерыв. Эта неделя полна дел. Даже неделя перед экзаменами по физике, математике и истории не может сравниться с тем, как я занят на этой неделе. Это харахия. Что она на этот раз хочет сделать? Я так понимаю, единственным, кто остался со мной в одной пряжке, был Коэтуми. Харахи, Нагата и даже Асахина Сэн делают вещи, которые я совсем от них не ожидаю. А, да, Суру и Сан тоже. Что бы ни случилось, как бы все хорошо ни шло, парни не смогут одержать победу над девушками. Наверное, это из-за еще одной, икс-хромосомы. Кто, интересно, рассказал мне об этом? Я лег на кровать, растянул свои руки и ноги и стал молиться, чтобы следующая неделя выдалась спокойной.